Утром, не дав нам даже чаю, посадили нас на телегу и под конвоем отправили в наш первый тернистый путь в город Луцк. Как ни странно, весь наш конвой относился к нам с большим уважением. Это были солдаты нашего полка, они нас знали хорошо, и видно было, что были смущены всем происшедшим. Обращаясь к нам, называли нас «Ваше благородие», что было строго запрещено. Прибыв в город Луцк, нас провели на военную г а у п т в а х т у Принял нас комендант, прапорщик Станислав Шляхтович в грязной засаленной гимнастерке, спинсна на носу, которая постоянно падала. Прочитав предводительную записку, он с улыбочкой посмотрел на нас и строго официально провел в камеру. Дверь захлопнулась, мы остались одни. Осмотрелись, увидели четыре грязные койки. Мы были настолько утомлены от о всего пережитого, что, не разбирая грязи, не раздеваясь, бросились на эти койки и забылись тяжелым сном. Проснулись утром от звука открываемой двери. Это солдат принес нам пищу и чай с черным хлебом. Мы были так голодны, что в один миг проглотили все принесенное. Утолив голод, мы начали рассматривать, где мы, и что можно было видеть через решетки в окнах и двери. Наша камера находилась против к а н ц е л я р и и коменданта. Также через решетку мы могли видеть комендантскую комнату, в которую беспрерывно приводили арестованных. Канцелярия представляла из себя какую-то свалку. Груды документов и различные бумаги валялись, где придется. Два вечно пьяных солдата, исполнявших должность писарей, вместо работы постоянно играли в карты. Юзик сообщил нам новость, что он уверен, что комендант поляк, и если это так, то я, мол, начну его обрабатывать. Мы, поляки, уважаем друг друга и всегда помогаем друг другу так же, как и евреи. Как только комендант проходил около нашей камеры, Юзик громко говорил по-польски. Мы видели, что комендант улыбался, но проходил мимо. Через несколько дней Юзик уже д р у ж е с к и беседовал с комендантом и в конце концов оказался уже в канцелярии, работая там 2-3 часа в день, приводя в порядок бумаги. Прошло много времени, и настал конец октября 1917 года, а мы все еще сидели на той же гауптвахте. Создавалось такое впечатление, что мы забыты, но мы хорошо знали, что это только наша мечта, а в действительности каждую минуту дверь могла открыться и нас могли увезти и, как говорили в то время, отправить в штаб Духонина, то есть расстрелять. Юзик настолько вошел в доверие коменданта, что тот не мог вступить шагу без него. Но Юзик делал это с той целью, чтобы найти нашу злополучную предводительную записку. С ее исчезновением мы могли рассчитывать на спасение. Наконец наступил долгожданный день. Юзик ворвался в камеру, как бомба, и зашипел. «Нашел! Нашел! Вот она, проклятая!» Мы готовы были расцеловать его, но он остановил нас, приложив палец к губам. Он вызвал дежурного и попросил отвезти его в уборную. По возвращении оттуда он торжественно заявил «Разорвал ее проклятую на мелкие кусочки, и пошли они в тартарары, туда им и дорога». Следующим шагом было нужно было убедить коменданта, что нам неизвестно, за что мы сидим на гауптвахте, что мы... Не политические, а напившись, на радостях, стреляли на улице по уличным фонарям, и нас за это посадили и, наверное, забыли о нас. Комендант принял эту ложь за правду и серьезно начал искать нашу препроводительную записку, но, конечно, безрезультатно. А Юзик помогал ему и охал, и ахал, куда она могла деться. Все это он бормотал по-польски. Вдруг комендант остановился и, смотря прямо в глаза Юзику, твердо заявил. «Я очень хорошо помню, как вас доставили под конвоем сюда, и мне приказали посадить вас в отдельную камеру, как врагов революции. Ну-с, что вы мне на это ответите?» Юзика это ничуть не смутило, и он со спокойной улыбкой сказал коменданту, что тот спутал нас с кем-то другим. Перейдя на польский язык, Юзик все же доказал ему нашу невиновность, и комендант сменил гнев на милость. Юзик, вернувшись в камеру, принял позу Наполеона и приказал нам «Кланяйтесь мне, великому вруну и дипломату, вы, чернь народная!» Со смехом в полголоса он нам передал свой разговор с комендантом, которого он таки убедил нас освободить. Напомнил ему, что полякам нужно поддерживать друг друга и наплевать на всех русских. к а к поляки скоро будут иметь Великую Польшу, и что Юзик — родственник Пилсудского, и что Пилсудский лично ему обещал большое положение в Польше. Комендант расставил окончательно, когда Юзик пообещал ему по приезде в Польшу вызвать и его туда, и пообещал, что если в течение четырех дней никто не предъявит нам обвинения, то он освободит нас. Эти четыре дня показались нам вечностью. мы прислушивались к малейшему движению и, видя п р о х о д я щ е й конвой, все думали, за нами или нет. И когда конвой удалялся, с облегчением вздыхали до следующего раза. К концу третьего дня в камеру влетел Юзик и заявил, что он уговорил коменданта отпустить нас на день раньше. Таким образом он сможет занять камеру для других заключенных, которых накопилось множество, а помещения не хватало. «Вы свободны, господа! Собирайтесь!» Сборы были короткие, так как то немногое, что нам разрешили взять при аресте, исчезло бесследно. Товарищи позаботились об этом. В камеру зашел комендант. Посоветовал нам снять погоны, сказав, что «в городе н е с п о к о й н а я идет б о л ь ш е в и ц к а я агитация, натравливающая солдат на офицеров». Вернул нам наганы, предупредив, чтобы мы не стреляли фонарей, так как пули могут пригодиться для лучшего употребления. На этом распрощались с ним. После долгого пребывания в камере, без воздуха, выйдя на улицу, у нас даже головы закружились. Но после нескольких минут свежего чистого воздуха мы пришли в себя и решили пробраться на вокзал. Боже! Что же творится на улицах? На каждом углу ораторы, каждый городит, что вздумает. Солдаты расхристанные, многие с оружием в руках, везде красные тряпки-флаги, слышны частые выкрики «Бей офицеров и буржуев!». Вот в какой кошмарной обстановке мы очутились. По рассказам коменданта, мы знали приблизительно направление, где был расположен вокзал, и, стараясь обходить толпы, мы пробирались туда. На нашем пути мы увидели довольно густой, заросший садик, Решили сделать наш первый привал и решить, что делать и куда податься. Во-первых, решили, что нам нужно разойтись, так безопаснее. Во-вторых, я решил пробраться к своему брату Георгию в город Казань, а Юзик — в Москву, а затем в Польшу. Впоследствии Юзик командовал польской пехотной дивизией. Мы расцеловались, обнялись и разошлись. На вокзале хаос. Поезда забиты товарищами не только в вагонных, но и на крышах. Совершенно случайно, проходя мимо небольшой кучки рабочих, я услышал, что на запасном пути сейчас формируется состав теплушек, и скоро его должны были подать для посадки. Потихоньку я начал пробираться на запасный путь, где-то пролез под вагоном, обошел какую-то толпу, и, выйдя на запасный путь, увидел маневрировавший паровоз, а также и почти готовый состав теплушек. Слава богу, значит, это правда, но куда он пойдет? Впрочем, какая мне разница сейчас, в моем положении, куда он пойдет. Лишь бы увез подальше от этого кошмарного Луцка. Подойдя к составу, увидел пожилого рабочего смазчика, проверявшего вагоны. Почему-то он очень приветливо спросил меня. «Что, сынок, домой захотелось?» «Ну, помогай тебе, Господь. Иди в четвертый вагон, там с позаранку ребята уже забрались. Да и печурка там есть. Горит, тепло». Поблагодарив старика, я направился в указанную теплушку. Подойдя к полуоткрытой двери и заглянув внутрь, я увидел, что там было всего несколько солдат. Один из них заметил меня, подошел к двери, осмотрел меня с ног до головы и п р о б а с и л «Давай руку, залезай, а то скоро нахлынут все, тогда не только не будет места, а дышать-то будет трудно». Забравшись в теплушку, я молча уселся на край нар. Прием был очень холодный, Все злобно осматривали меня, и один из них, более расторопный, задал мне вопрос «какой ты части?». Я назвал свой полк и сказал, что был полковым писарем. «Хм...» — с усмешкой посмотрев на меня, он саркастически заметил. «Значит, ты первоклассный вояка, герой, кровь свою проливавшись карандашом в руках». Все громко захохотали. Расположившись на нарах, я притворился, что заснул. в Ступать в разговоры опасно. Одно неудачно сказанное слово может привести к смерти. Из разговоров я понял, что наш состав должен будет идти на Москву. Как было бы хорошо, если это правда. Из Москвы по Казанской железной дороге, прямо к брату в Казань. После недолгих маневров на запасном пути наш состав пошел к вокзалу для приема товарищей. Боже, что тут началось! Давка, ругань! В нашу теплушку набилось столько! что можно было с уверенностью сказать, как сельди в бочке. Все стояли, прижавшись друг к другу. Вдруг раздался звериный окрик. — Эй, вы, сволочи, думаете так ехать? Выбрасывай стоящую дрянь вон из вагона! Произошел настоящий бой, и те, которые не имели места на нарах, были выброшены, и дверь сразу закрыли. Все вздохнули облегченно и стали устраиваться на своих местах. скорости поезд тронулся, и под размеренный стук колес я заснул. Проснулся от холодного ветра и криков «закрой двери», сопровождавшихся руганью. Кто-то кого-то ударил, кто-то закрыл дверь, поезд продолжал медленно двигаться вперед. Лежа на нарах и смотря в потолок теплушки, перед глазами опять начинают проходить события пережитого так, как будто все это ты видишь в кинематографе. Что же будет дальше? мы Переживаем ужасную трагедию нашей Родины России. Отречение от престола горячо любимого нами государя-императора. С его отречением все рухнуло. Армия превратилась в шайку бандитов, а православная Великая Россия гибла. Мысль о государе не оставляла меня. Лежала тяжелым камнем на моем сердце. Что с ним? Почему никто не выступил на его защиту? Как это все могло случиться в такой короткий срок? Каин торжествовал, а все честное ушло в подполье. Среди этих грустных мыслей вдруг передо мной предстала картина далекого прошлого, в мою бытность еще гимназистом. Передо мной образ красивой гимназистки Мариинской гимназии города Симбирска. Звали ее Маша. Она была приемной дочерью богатого м у к о м о л а Я был безумно влюблен в нее. Так я думал, как это и подобает юношам такого возраста. Она была моей мечтой, моей королевой. Гуляя со мной в 1912 году, она постоянно критиковала императорское правление и восхищалась каким-то для меня непонятным социализмом. Не понимая, о чем она говорит, я только прислушивался к звуку ее голоса и мечтал, мечтал о моей королеве, такой прекрасной, такой красивой. Подходило время выпускных экзаменов, и я окончательно решил выбрать для себя военную карьеру. Из благословения отца и матери пошел в пехотное училище, чтобы служить в в е р ы и п р а в д ы нашему государю и Родине. Эти последние слова были сказаны мне моим отцом, напутствовавшим меня. Подал прошение о принятии меня во Владимирское пехотное военное училище в Петрограде, куда меня и приняли». Впоследствии я полюбил это училище всеми фибрами молодой души. Перед отъездом в Петроград я прошел проститься с Машей, несмотря на то, что последнее время она была очень холодна со мной. Она встретила меня в прихожей и очень недружелюбно сказала мне. «Я поражена, что вы идете в военное училище, которое способствует образованию дармоедов и царских палачей. Меня это так взорвало, что я выскочил из прихожей и захлопнул перед ее носом парадную дверь. Прошло много времени, и память о Маше исчезла, не причинив никакой душевной боли. Военное училище со всеми его традициями, суком и сугубо строгой дисциплиной стало неотъемливой частью меня. Мне казалось, что без него для меня не могло быть и жизни. Я совершенно не обижался, но только улыбался, когда мои друзья Павловы называли меня «несчастный сморгонец». и только отвечал, что мы отчетливые юнкера и служим за веру царя и отечества, и вы можете называть насморгонцами сколько вам угодно. Я уже был старшим портупей-юнкером второй роты, и однажды, возвращаясь из отпуска в училище, быстро шагая по Невскому проспекту, отдавая честь направо и налево господам офицерам и становясь во фронт перед генералами, вдруг услышал окрик «Федя, Федя, вы ли это?» п р е д о мною стояла Маша, но уже не девочка, которую я знал ранее, а взрослая, еще более прекрасная, чем я ее знал. Неожиданность встречи как бы парализовала нас, и мы оба бросились друг другу в объятия, позабыв, где мы находимся. Проходивший мимо капитан похлопал меня по плечу и с улыбкой сказал. «Портупей, юнкер, пожалуйста, не на улице». Я сказал Маше, что я тороплюсь в училище из отпуска. Она быстро написала мне свой адрес и сказала, что она здесь на курсах и что в субботу просит меня и моих друзей прийти к ней на день ее рождения. «Ох, Федечка, старенькую становлюсь!» И со смехом добавила, что в субботу будет чудное время. Я обещал, что обязательно приду, и со смехом спросил ее, что взвода друзей-юнкеров будет достаточно? Она с удивлением посмотрела на меня и спросила, а сколько юнкеров во взводе? Я ответил, что только тридцать, и оба мы весело расхохотались. Но, Федя, четырех-пяти будет достаточно. Придя в училище, я разыскал моих друзей Володю Лебедева, старшего портупей-юнкера, дивного спортсмена с колоссальной силой и добродушной улыбкой, нисходящей с его лица, Толю г а в а л ь с к о г о младшего портупей-юнкера, стройного красивого юношу и старшего портупей-юнкера Сережу Малкевича, славившегося своим остроумием, и быстротой суждений. Он был также хорошим фехтовальщиком и моим партнером по этому спорту, который я так любил. Мне не терпелось рассказать им о моей встрече с моей первой любовью. Я также рассказал, как капитан, похлопав меня по плечу, напомнил мне, что целоваться на улице неуместно. Все мы весело смеялись и были рады, что Маша пригласила нас на торжество. Тут же мы решили, кто что подарит Маше. Неделя прошла незаметно в занятиях в училище. С утра начинались лекции, затем строевые занятия, и так до самого вечера, когда мы могли пойти в чайную комнату, где была и небольшая лавочка, в которой можно было достать все, что угодно, за очень дешевую плату. Господам-офицерам вход в чайную был воспрещен, и только по разрешению юнкеров они могли войти в нее. Конечно, оно всегда давалось, но это делалось для соблюдения традиции училища. Дежурный юнкер был царь и бог в чайной. Он мог за малейшее нарушение порядка удалить любого из чайной, хотя это случалось очень редко. И так наступила долгожданная суббота. Мы все надели выходную форму и выглядели молодцами. Дежурным офицером по училищу в этот день был гвардии капитан Скоблин. За глаза м ы е г о называли девочкой, за его изящные манеры и доброту к нам. Осмотрев нас со всех сторон, он сказал, «Молодцы! Прямо четыре мушкетера! С Богом!» «Смотрите, будьте осторожны и не делайте глупостей». Мы отчетливо повернулись кругом и поспешили выйти. Найдя извозчика, мы дали ему адрес Маши. Настроение было веселое в предвкушении прекрасного вечера. Всю дорогу мои приятели потрунивали д надо мной в отношении Маши. Извозчик вез долго, наконец остановился перед маленькой лавочкой, около которой виднелась лестница, ведущая на второй этаж, причем очень неопрятная. Мы немного смутились и спросили извозчика, правильный ли адрес. Он утвердительно кивнул головой. Ничего не поделаешь. Видно, нужно лезть на второй этаж с коробками конфет и букетами цветов. Поднявшись наверх, мы остановились у двери, через которую было слышно пение. Позвонили несколько раз, прежде чем нам открыли дверь. Дверь открыла сама виновница торжества, Маша, показавшаяся мне е щ е более красивой, чем раньше. Мы взяли под козырёк И она с очаровательной улыбкой, пропуская нас вперед, сказала, «Милости просим, раздевайтесь здесь, и пойдем дальше, где я вас познакомлю с моими друзьями. И спасибо вам за подарки, они очаровательны». Сняв в портупе юнкерские тесаки, мы последовали за Машей. В первой комнате было так накурено, что нельзя было разобрать лиц. Люди сидели на стульях, на полу, на кушетке. Комната была битком набита. Тут были студенты, курсистки... Маша попросила минуточку молчания и представила меня как старого друга детства, а также и моих друзей. Водворилась необычайная тишина, и создалось такое впечатление, что бывшие в комнате никак не могли ожидать появления юнкеров в своей компании. Во второй комнате был накрыт стол, и там было просторно. Стол ломился от всевозможных яств. Курица, ветчина, соленые огурчики, маринованные грибы и так далее... а также бесчисленное количество бутылок разных водок и вин. Маша пригласила всех занять места за столом. Мы расселись. Без приглашения хозяйки все принялись уплетать все, что попадалось под руку. Кушали неаккуратно, чавкая. Мы с друзьями переглянулись. Мы поняли, что мы не п р и ш л и ко двору. Но я все же решился. Встал, поднял рюмку вина и предложил выпить за Машу на здоровье и пожелать ей всего лучшего в будущей ее жизни. К сожалению, только мои друзья встали, остальные продолжали сидеть и чавкать, некоторые уже были под хмельком. Маша поблагодарила нас за внимание и в благодарность спела своим дивным контр-альто «Не осенний мелкий дождичек». О, как прекрасна она была в этот момент, но в какой компании. Студенты время от времени отпускали по нашему адресу ядовитые замечания. Один из них обратился ко мне. «А что, это ваш мундир? Или вам дают всё казённое?» Не предполагая подвоха, я ему ответил. «Да, это всё казённое». е а, -а, -а казённое! Значит, ваш мундир сшит на народные деньги!» Поняв, куда он клонит, я промолчал, встал и подошёл к моим друзьям. В этот момент Маша позвала меня в кухню. Войдя туда, я попал в её объятия. в таком положении я всегда терял голову и я почувствовал что моя гимназисточка уже не та п о ц е л у й ее был совершенно другим вдруг дверь в кухню отворилась и целая ватага студентов валилась в нее я тихонько вышел за столом шел горячий спор володя лебедев спокойно доказывал студентам почему их считают внутренними врагами услышав этот спор я понял чем все это может кончиться вернувшись в кухню я попросил машу прекратить этот дурацкий спор. В это время один из присутствующих студентов, уже изрядно подвыпивший, запел «Вставай, поднимайся, наш русский народ!» Толя Говальский, всегда спокойный, выдержанный, никогда не теряющий самообладание, спокойно выбрав самый большой соленый огурец, силой запустил его прямо в физиономию певца. Все как-то сразу стихло, и только возмущенный голос Сережи Малькевича нарушил тишину. Он заявил, что считает большим оскорблением нас пение в нашем присутствии революционной противоправительственной песни. «Будьте вы все прокляты, внутренние враги! Нам здесь не место!» Вдруг все вспыхнуло, как порох. Полетели бутылки, закуски, все, что можно было бросать и чем можно было бить. Образовав маленькое каре, мы начали продвигаться к выходной двери. Ужасные силы удары Володи. Что не удар, так студент летит, как перышко, перелетая через стол, скрываясь за ним и более уже не появляясь. Военная спайка и тренировка помогли, и наша взяла в верх. Мы думали, что уже победили, но вдруг студент-певец обхватил меня сзади. Не растерявшись, я локтем ударил его в животу, и он, отпустив меня, упал на пол. Володя Геркулес схватил одного из студентов, как щенка, и сбросил его вниз по лестнице. Спешившего ему на помощь товарища постигла та же участь. Успев надеть наши тесаки, мы были рады, что они не были на нас в начале драки, иначе не миновать бы было кровопролитию, мы в смущении смотрели друг на друга. Наш вид был не из красивых. Оторванные погоны, пуговицы, порванные мундиры, подбитые глаза, исцарапанные щеки. Увидев нас уже вооруженными, студенты притихли. Подошла Маша. Ее глаза злобно сверкали ненавистью к нам. И она истерически закричала. «Вон из моего дома! Вы, царские палачи! Губители русского народа! Чтоб вы были прокляты! А тебя, Федя, я еще встречу! И встречу только на баррикадах! И тогда, если ты мне попадешься, убью как собаку!» Мы молча вышли на улицу. Володя, обращаясь ко мне, сказал, «Мы благодарим тебя за чудно проведенное время». Мы все расхохотались, но смех-то смехом. А как нам добраться до училища и не попасться в таком безобразном виде на глаза офицерам? Мой правый глаз распух. В полудраке даже не помню, кто угостил меня. Мои товарищи выглядели не лучше. В это время певец очнулся от падения вниз по лестнице и с поднятыми кулаками шел к нам». Володя быстро рассчитался с ним, одним ударом бросив его на тортуар, где он и остался лежать, а мы поспешили удалиться от этого злосчастного места. Пройдя два-три квартала, мы нашли извозчика и молили Бога, чтобы не встретить по пути ни одного офицера. До училища доехали благополучно, но как же нам явиться в училище в таком безобразном виде? Если на дежурстве по-прежнему стоит наш милый девочка, то мы как-нибудь вывернемся. Но если кто-нибудь другой, то нам крышка. Наши портупейские нашивки будут срезаны, это в лучшем случае. Подошли к парадной двери, и она широко распахнулась перед нами. Ее открыл наш швейцар Андрей Иванович, друг и покровитель юнкеров. В прошлом солдат с колодкой четырех георгиевских крестов. Увидя нас, он всплеснул руками. «Господи, что это с вами? б ы с т р е й проходите в мою комнатку!» Андрей Иванович принес воды. Мы умылись, почистились, укрепили погоны. Но что делать с физиономиями? Опухоль и синяки не отмоешь. За наше отсутствие девочка сменился и в ступил на дежурство один из самых строгих офицеров. Главный капитан Писаревский. Гроза всех юнкеров училища. Ну, значит, наверняка пропали. Мы уговорились не упоминать имени Маши, и не давать ее адреса. Я подошел к дверям дежурной комнаты и попросил разрешения войти с рапортом о прибытии из отпуска. Короткий вопрос «Сколько вас?» отвечаю «Четверо». т «Входите, все четверо». Вошли. Встали смирно. Капитан посмотрел на нас с изумлением и не произнес ни одного слова. Такое молчание для нас было настоящей пыткой и не предвещало ничего хорошего. Наконец капитан встал, прошелся несколько раз мимо нас, затем внезапно остановился и сказал, «Ну-с, давайте мне объяснение о причине вашего недопустимого для юнкеров вида и поведения». Прошло несколько минут в молчании, так нам казалось, возможно, это были секунды, раздался опять голос капитана, «Я требую от вас объяснений сейчас же!» «Ну?» Мы опять молчали. Тогда капитан обратился ко мне. «Старший портупей-юнкер Мейбом, я вижу, что вы пострадали больше, чем ваши друзья. Ваши глаза как яблоки. Где же вы заполучили такое украшение? Я приказываю вам объяснить мне сейчас же». Зная, что все случившееся произошло по моей вине, да и другого выхода не было, я откровенно все изложил капитану с самыми мельчайшими подробностями. Мои объяснения я закончил словами «Другого выхода у нас, господин капитан, не было, как принять бой. Они, студенты, оскорбили нашего государя и всех нас. И мы, юнкеры Владимирского училища, приняли их вызов, несмотря на то, что их было в три раза больше. Это был наш долг». «Господин капитан, мы имеем неказистый вид, синяки, поцарапанные лица, но если бы вы могли увидеть наших оппонентов, внутренних врагов, думаю, что мы бы удостоились благодарности. Мы по-прежнему стояли смирно, ожидая решения капитана Писаревского, а я в душе удивлялся, откуда у меня появилось такое изобилие слов и смелость доложить все происшедшее. Капитан молча сел за свой стол, долго смотрел на нас, Затем встал, подошел к нам и уже с доброй улыбкой сказал. «Господа старшие портупей юнкера, благодарю вас за царскую службу. Слава Владимировцам!» Мы со слезами на глазах р я в к н у л и «Покорно благодарим, господин капитан!» Но капитан продолжил. «За неправильное ношение формы сажаю вас каждого на трое суток под арест». И надеюсь, что за эти три дня у вас все следы заживут. С Богом! Идите по ротам, и еще раз спасибо за верную службу». От неожиданности такого решения мы просто обалдели. Мы думали, что в лучшем случае нас выведут перед строем всего училища и срежут наши нашивки. Но, слава Богу, за нашу верность Государю Господь сохранил нас. Мы бодро зашагали по своим ротам, где дежурный юнкер отобрал от нас наши т е с а к и и припроводил на гаупт вахту. На этом мои мысли прервались, и я вернулся к настоящему ужасному времени. Грустные и безотрадные мысли окружили меня. Вот еще с каких пор Маша была отравлена социализмом-большевизмом. Вот с каких пор шла неустанная подготовка к свержению нашего строя. Ну что ж, дождались... и получили черт знает что. Но это еще только начало. Впереди много всяких изменений, и, может быть, не в их пользу. Цыплят по осени считают, говорили старики. Мне хочется кричать и сказать всем-всем, смотрите, что вы делаете. Вы губите родину. К сожалению, это только мечты. А сейчас, в реальности, я в грязной теплушке пробираюсь домой, как какой-то преступник. И только потому, что я офицер, исполнивший свой долг до конца. На всю мою жизнь останутся у меня в памяти ужасные сцены расправ банд товарищей с офицером, который по неосторожности обнаружил себя. Бей его, золотопогонника, бей кадета, бей корниловца! А ты сидишь, закрыв глаза, и бессилен помочь своему брату-офицеру. Все это было настоящей пыткой. Мне пришлось переменить много поездов, так как, как только кто-либо из товарищей начинал пристально приглядываться ко мне, я знал, что я должен исчезнуть. И под видом того, что мне нужно выйти в уборную, на первой же остановке исчезал из этого состава и искал следующего, чтобы не попасться на глаза любопытным. Иногда приходилось два-три дня ждать следующего состава. Однажды, зайдя в уборную с уцелевшим еще куском зеркал, а я... взглянул на себя и ужаснулся. Глаза ввалились от усталости и недоедания, отросла борода и волосы. Не я, а какое-то чудовище, человекоподобное. Но, наконец-то, я добрался до Москвы. Мне нужно было делать пересадку на Казанскую железную дорогу. Настроение поднялось недалеко от дома, слава богу. Моя новая теплушка была так переполнена, что... Мы все спали, прижавшись друг к другу. Зловонный запах от спящих и смрад от дымящей печки не давали возможности свободно дышать. Я решил слезть с нары и пробраться к открытой двери, где несколько солдат сидели, свесив наружу ноги. Солдатская шинель, бывшая на мне, давила меня, и я решил хотя бы на время избавиться от нее, дать телу отдых. Будучи зачислен в ударный батальон, я носил на рукаве национальный угол. Шинель я сменил на солдатскую, но совершенно упустил из виду, да и не подумал, что споротая эмблема ударника на рукаве гимнастерки под лучами солнца оставила довольно ясный темный след. Прислонившись к двери, я с наслаждением вдыхал чистый, свежий морозный воздух, мечтая о скором свидании с родными. Поезд шел по гористой местности, недалеко в и д н е л и с ь маленькие деревушки, занесенные снегом. также огромные ели с ветвями, гнущимися под тяжестью снега. И мои мечты уносили меня в родные края с рождественской елкой, игрушками, подарками. Как в бреду передо мной вставали лица моих дорогих отца и матери, братьев, сестры. Не знаю, как долго я простоял так мечтая, как вдруг неистовый крик вернул меня к действительности. Кричал один из товарищей. «Товарищи, глядите, кого мы тут имеем!» «Смотри на его рукав!» Я сам машинально посмотрел на мой рукав, и... О боже, отпечаток оторванной эмблемы ясно выделялся под лучами солнца. «Ударник! Корниловец! Кадетская сволочь! Хватай его, товарищи!» Мгновенно несколько рук вцепились в меня. Мысль о способе спасения из этого дурацкого положения как молния пронзила мой мозг. Поезд шел в гору, поэтому движение его было замедленным. Я решился. Внезапным рывком оторвался от державших меня рук и прыгнул в неизвестность, в снег. Из вагона что-то кричали и стреляли в меня, но, упав и ударившись обо что-то твердое, я катился под обрыв. Чувствуя боль в правой ноге, попробовал встать, не смог. Недалеко от меня валялась большая дубина. Дополз до нее с трудом и заставил себя подняться. «Куда идти?» Дороги никакой нет, все занесено снегом. Остался я в одной гимнастерке. Пока светит солнце, еще ничего. Но как только оно исчезнет с небосклона, так замерзну, как щенок. От боли в ноге и в бедре мои мысли были путанными, но все же я решил, что должен как-то добраться до железнодорожного полотна и идти по нему до первой попавшейся сторожки. С большим трудом поднялся на полотно, Отдышался, но присесть не решился. Не встану. И заковылял сам, не зная куда, в пространство. От холода, боли, физического напряжения и утомления мой мозг отказывался повиноваться. Напало полное безразличие ко всему. Только одна мысль сверлила мозг. Не садись, заснешь и никогда уже больше не проснешься, замерзнешь. Боли в ноге и бедре усиливались с каждым шагом. Сколько я прошел, не знаю. Уже наступил вечер, и только вдали на горизонте можно было что-то различить. На повороте железной дороги я увидел сторожку, но для меня она была еще слишком далека. Попробовал закричать, язык не повиновался, то ли от слабости, то ли от холода и голода. Как в тумане вдруг увидел около себя человека, и мое сознание провалилось в бездну.